Глава 15 «Князь, вы должны все время находиться в зоне моей видимости. Старайтесь не отходить слишком далеко и не теряться в толпе, иначе мне будет сложно поддерживать ваше состояние», — наставительно говорил мне человек, пришедший вместе с Константином к моему наблюдательному пункту. «Хорошо, я понял», — ответил я. «Мне нужно подойти как можно ближе к человеку, который выйдет из здания» князю Успенскому, в идеале так близко, чтобы я мог его коснуться. На расстоянии мои разряды могут заметить, а если постараюсь отправить их по земле или еще как-то скрыв, то рискую взять под контроль кого-то другого. Слишком много целей будет находиться на пути. Конечно, задача подкрасться незаметно, весьма непростая, там тоже куча народу. Как отреагирует человек, если наткнется на кого-то в пустом пространстве? Наверняка поднимет шум. «Нет, можно, конечно, взять под контроль все окружение, в котором окажется князь, но это сразу выдаст меня с головой. А мой план строился именно на нужном мне поведении князя. Если же его уличат в подконтрольном состоянии, то ничего не выйдет. Я готов был рискнуть. Если же окажусь раскрытым, то мои люди начнут штурм рядов оцепления. После такого обо мне разом забудут, а уж от небольшого количества военных я в легкую отобьюсь костя у тебя готова спросил я и он кивнул тогда поехали костя дал отмашку своему человеку тот отправился окольными путями к первому кольцу отцепления он должен был сделать так чтобы успенский вышел и подошел куда нам нужно мы с обеспечивающим мое прикрытие парнем двинулись следом но с небольшой задержкой и в отдалении Народу вокруг площади все прибавлялось. Казалось, что полгорода уже стянулись сюда, но, на мое счастье, основные массы стояли напротив фасада здания. Моя же операция предполагала боевые действия с противоположной стороны, по крайней мере, на этапе вытаскивания Даны. И вообще, главное начать, а там уже разберемся. Пока у меня была только идея, как вытащить девушку, но я прекрасно понимал, что останавливаться на этом нельзя. Я хотел воспользоваться ситуацией по полной, тем более, что уже столько сил стянулись в эту точку, что грех все это профукать. Так что пока мы шли, я обдумывал свои дальнейшие действия. Отвлекающий маневр должен был перерасти в полноценное противостояние, после чего мы сомнем ряды отцепления, прорвемся к зданию и вынудим теневиков сдаться. Если честно то я очень надеялся на сопротивление в ходе сдачи. Прощать то, что они забрали Дану, я не собирался. Да и остальных грешков за ними поднакопилось. Нет, вешать их на столбах было бы жестоко, но уничтожить в ходе боя вполне оправдано. Я бы даже сказал, гуманнее, чем выдать их толпе. Линчевание — не лучший способ начинать новое, а на суд и казнь... Я не слишком надеялся. И пусть были прецеденты. Я был почти уверен, что люди с такими деньгами, как у этих семей, смогут выпутаться и свалить куда-нибудь подальше. А организовывать контору, которая будет заниматься поиском и уничтожением предателей за границей, это уже слишком. Так что надо решить все здесь и сейчас. Мы остановились в отдалении и принялись ждать когда человек Константина решит вопрос с выманиванием Успенского. Я видел, что наш товарищ дошел до первых рядов оцепления и принялся с кем-то говорить. Его попросили подождать и отправились куда-то ближе к зданию. Мы тоже ждали. Через некоторое время к нашему подошел человек в погонах и при звании. Они пожали друг другу руки, и тот, что при звании, предложил нашему пройти внутрь. Это было не совсем по плану, Так что он начал отнекиваться и предложил решить все прямо здесь. Ему это удалось. Правда, противник как-то немного подозрительно посмотрел. Это было не слишком хорошо, но пока терпимо. Главное, чтобы остальное сработало. При погонах развернулся и зашагал обратно. Наш остался ждать. Отлично. Первый прошел к входу в здание и скрылся внутри. «Так, понеслась. Идем ближе». — сказал я своему сопровождающему, — и будь готов. Как увидишь подходящий момент, накидывай на меня невидимость. Я же буду стараться никого не зацепить. — Хорошо, — ответили мне, и я вновь принялся осматриваться. Простые зеваки стояли чуть поодаль, ближе к стенам домов. А со стороны, где с площади примыкал парк, народ кучковался под деревьями. В целом никто не лез на рожон, но и расходиться не собирался». Зато я заметил, как небольшими группами перемещаются люди, которые выглядели не как зеваки. Вот им бы точно следовало быть аккуратней. Некоторых я узнавал, и мне было приятно, что мои распоряжения выполняются даже когда я занят своим делом. Меняли дислокации сопротивленцы, подтянулись ребята, прячущие глоткоствол под длинными плащами. Их точно привел охранник. Главное, чтобы не спалились. Порадовала меня и одна знакомая парочка. Я заметил Бориса... И рядом с ним девчонку, дочь таможенника. Кажется, тусовка собиралась. Момент, когда я перестал быть заметным для окружающих, я пропустил. «Пора», — шепнул мне мой укрыватель, и только тогда я понял, что не вижу своих рук. «Отлично». Я взглянул на здание палаты. От входа в нашу сторону быстрым шагом шел человек, Его лично я не знал, но понял, что все в порядке, взглянув на одаренного, что сделал меня невидимым. Он кивнул, вглядываясь в лицо приближающегося человека, и я стал пробираться ближе к месту предполагаемого контакта. Хорошо, что между точкой, где мы стояли, и тем, куда шел князь Успенский, почти никого не было. Расстояние в сто метров я преодолел за минуту, а вот дальше стало сложнее. Тут уже шарохались патрули и зацепления. Пару раз мне пришлось увернуться, чтобы меня не снесли. Но ничего, все удалось, и я смог приблизиться к основной линии отцепления. Я встал прямо за спиной нашего человека, как мы и договорились заранее. «Здравствуйте, господин Успенский», — произнес человек передо мной. Князь лишь кивнул в знак приветствия. «Вы что-то хотели мне сообщить?» — нервно произнес он. «Да, я слышал, что вы занимались вербовкой из среды военных». «Для операции по охране правопорядка». «Я так понимаю, что именно данное мероприятие имелось в виду». «Вы правы. Но набор уже окончен». «Жаль. Я Мельников Дмитрий Аркадьевич, командир отряда. Мы только вернулись с задания, и мне сказали, что вам требовались люди. Я хотел бы присоединиться со своим отрядом». «Финансовая ситуация сложная. Всегда требуется работа». «Сколько?» «12 человек. Ставка стандартная. Вооружение ваше». «Форма и снабжение, как обычно», — коротко по-деловому и слегка надменно произнес князь. «Но вы знаете...» Я понял, что медлить нельзя. За спиной князя стояли солдаты и слушали разговор края муха. На нас особо не смотрели, но были очень близко. Кроме того, в нашу сторону двигался патруль. Я протянул руку из-за своего прикрытия и понял, что не дотянусь. Шагнул в сторону, задев плечом Дмитрия, Тот чуть пошатнулся, но быстро сообразил и сделал вид, что переминается с ноги на ногу. Выглядело не совсем достоверно. Черт! Успенский подозрительно взглянул на собеседника и перевел взгляд чуть вбок. Посмотрел точно на меня, словно мог видеть. Твою мать! Нет, он не видел, иначе бы уже поднял шум. Просто какое-то предчувствие или легкое колыхание воздуха. Не знаю, как действует моя маскировка, я потянулся вперед и схватил князя за запястье. И только после этого создал разряд и подчинил его, принял командование своей новой марионеткой. В момент, когда я схватил его, князь едва заметно дернулся и скосил глаза вниз. Мне даже показалось, что он набрал воздуха в легкие, чтобы крикнуть, но не успел. Я справился раньше. Ух, заставил меня немного понервничать. Внушение я провел быстро. Я думал над тем, что именно сделать, но понимал, что запрограммировать его на конкретные действия мне не удастся. Слишком подозрительно все будет выглядеть. Так что я вложил ему в голову общую канву и склонил к определенным действиям. Такого я еще не делал, но мне казалось, что все должно сработать. «Если ваш отряд готов к работе, можете приступать прямо сейчас. Пропуская все необходимые допуски, вам выдадут». Я сейчас же распоряжусь». Вот это был верный ответ. «Значит, князь поддался внушению и теперь будет вести себя как нужно. Хотя, если бы он не поддался, то уже бы отреагировал на мое касание». Я отпустил запястье князя, он развернулся и пошел в направлении здания. Мне оставалось только переместиться на противоположную сторону и ждать. Точнее, готовиться. Начать нужно было в правильный момент» развернувшись я шагнул в сторону от отцепления и вновь чуть не налетел на патрульных хорошо что дмитрий сообразил и сделал вид что это он сам резко развернулся и столкнулся с патрулем смотри куда прешь ругнулся кто то из троицы все нормально солдат примирительно произнес дмитрий одно дело делаем я не стал ждать развития ситуации и принялся выбираться несколько метров мне дались нелегко Откуда-то набежал народ и стал прохаживаться вдоль оцепления. Солдаты на него не особо реагировали, а патрули не подпускались слишком близко. Я, уворачиваясь от встречных и поперечных, пробирался на условленное место. Еще издалека заметил одаренного, прикрывающего меня. Он кивнул. «Значит, видел сквозь прикрытие. Логично. Это ведь его дар и не должен действовать против хозяина». Выбрав подходящий момент... Меня вновь вернули в мир видимых людей, и я смог выдохнуть. Операция прошла успешно, насколько я мог судить. Единственное, что я забыл сделать, это влить побольше силы в свой контроль. Сколько он продержится на одаренном? Будь на его месте обычный человек, ходил бы марионеткой до следующего дня. Но с одаренным все могло быть немного иначе. Я все же прикинул и решил, что времени хватит. Я отправился в точку начала операции. Мне еще предстояло скоординировать группы и обеспечить верное начало миссии. Девчонка задыхалась. Невидимая рука второй держала ее за горло, пережимая трахею, не давая поступать воздуху в легкие. Четвертый видел, как каждый раз после ослабления хватки Ковалева падает вперед и долго откашливается, хватая воздух распухшими губами. Пытается втянуть его в себя, хрипит, но молчит. Девчонка страдала, но не сдавалась. Что за сила заставляла ее держаться? Неужели думает, что этот князь сибирский придет за ней? Тонкая ниточка слюны протянулась от уголка рта до плотно сжатых коленей. Затем девчонка выпрямилась и так же дерзко, как и раньше, уставилась на вторую. — Зря ты так. — подумал четвертый, и в глубине души даже пожалел Дану. «Может, согласишься?» — с издевкой. И весьма холодно произнесла первая. Четвертый знал, что если ее разозлить, то она начинает говорить именно таким образом. Похоже, Ковалева вывела старуху из себя, как бы не переборщили с ней. «Девчонка нужна, чтобы легализовать их захват власти». — Нет, конечно, они и без нее справятся. Но так куда проще. — У тебя есть последний шанс согласиться, — склонившись к лицу девушки, вкрадчиво произнесла первая, но лишь помотала головой. Первая поднесла ладонь к спине Ковалевой и словно погладила ее по лопатке. Дана вдруг выгнулась дугой на стуле и застонала. Звоняла паленым, И четвертый отвернулся. Стон стал громче и перешел в крик боли. Четвертый знал, что там сейчас происходит. Кожа на спине девушки горела и сворачивалась черными обугленными струпьями. Это невыносимо больно. Четвертый когда-то очень давно сам испытал действие печати огня на собственное тело. Он сунул руку под куртку и осторожно потрогал застарелый шрам на правой стороне груди. Кожа заросла, но осталась уродливой, бугристой и порой болела. «Чёртова старуха!» «Да она убьёт девчонку!» Четвёртый сдерживался сколько мог, но потом развернулся. Кофта, в которой привели сюда девушку, частично сгорела, а остатки ткани впитывали выступившую на месте ожога кровь. «Если волокна присохнут к ране, потом будет ещё хуже!» Четвертый сморщился от воспоминания собственной боли и произнес «Достаточно!» «Так и убить недолго!» «Не лезь!» — рявкнула первая и продолжила свое занятие. «Как она перед камерой-то выступать будет?» — не унимался четвертый. «Лицо ей никто трогать не будет, а спину в камеру не видно, так что и впрямь не суйся, дай нам самим разобраться». Отчитала его вторая. Как же я ненавижу этих старух, подумал четвертый. Ненавижу, и боюсь. Дверь скрипнула. Первая тут же прекратила воздействие, и девчонка мгновенно замолчала, согнулась пополам, упав грудью на собственные колени. Цепи, приковывающие ее к стулу, не давали рухнуть на пол. На пороге стоял пятый. Что там было? Резко спросила первая. Она не любила, когда отвлекают. «Очередной отряд военных просил чести присоединиться к нам», — ответил пятый. Чем-то этот ответ смутил четвертого, но он не стал копаться в своих ощущениях. С пятым он был знаком очень давно и знал, если потребуется, то тот все сделает сам, особенно в переговорах с военными. Он и сам когда-то вышел из сословия, точнее, его семья, очень-очень давно. «Это хорошо», — произнесла первая и вновь собралась взяться за Дану. «Дайте отдохнуть, девчонки». Вновь встрял четвертый. Он не то чтобы жалел ее, но не хотел, чтобы все кончилось ее смертью. «Дайте ей воды», — приказала первая. «Потом я спрошу ее еще раз. И если на этот раз она снова не согласится, то пусть пеняет на себя». Четвертый посмотрел на пятого Обычно такие просьбы выполнял самый низший столб круга. Но пятый сделал несколько шагов вперед и встал как вкопанный. Лицом к сидящим главам семей и спиной к девчонке. Он даже частично ее заслонил от взглядов. Четвертый вздохнул и сам пошел за водой. Он мог бы приказать сделать это пятому, но решил размять ноги. Пока он наливал воду в стакан... Пятый так и стоял на одном месте. Стоял по стойке смирно, но заведя руки за спину и опустив их вдоль поясницы. Подходя ближе, четвертый заметил какой-то осознанный взгляд девчонки, что смотрел и казалось прямо перед собой. Вот и отлично, очухалось немного. Значит, жить будет. Четвертый подошел и протянул стакан к губам девчонки пятый, словно осознав, что глупо стоять столбом, сжал руки в кулаки и прошел на свое место. Девчонка глотнула воды, покосившись на четвертого. В ее глазах было что-то такое, что заставило четвертого вздрогнуть. Он отвел руку, не дав допить воду до конца, и отошел от девушки. Первая вновь вернулась к Дане. — Ну что, продолжим? — Стойте! — едва слышно прохрипела девушка. — Я готова! «Что?» — удивилась первая, недоверчиво взглянув на девушку. «Я выступлю на камеру. Не нужно больше пыток». Голос был слабый, но с каждым словом креп. Четвертый, еще не успев поставить стакан на столик, обернулся. Он был удивлен не меньше первой. Что за перемена? Хотя та боль, что заставили испытать девчонку, еще и не таким языки развязывала. Пятый стоял чуть в стороне и тоже, казалось, удивленно смотрел на девушку. «Ты подтверждаешь, что скажешь то, что мы хотим на камеру?» — переспросила первая. Что-то грохнуло снаружи, и по зданию прошла дрожь. «Что за...» — начала было первая, но ей не дали договорить. Дверь распахнулась, на пороге стоял офицер службы охраны. «Госпожа!» — крикнул он, найдя взглядом первую. — Нас атакуют! Прошу разрешения применять оружие! — Конечно! Неужели так неясно? — заорал он у него первая. — Простите, госпожа, было распоряжение получить подтверждение! — Что за ерунда? — удивился четвертый. Офицер исчез в дверях. Вновь раздался грохот, словно в стену здания врезалось что-то тяжелое. Или здание решили пустить под снос. — Черт! — выругалась первая. Дверь вновь распахнулась. «Просим разрешения на применение дара и тяжелых вооружений». Уже не здороваясь, прокричал все тот же офицер. «Да какого хера происходит?» Крик первый заглушил очередной раскат грохота. «Директива, госпожа, требует ваше личное подтверждение действия наемников». «Разберитесь!» — крикнула первая второй. «Хотя нет, идем вместе». «Что за ерунда, пятый?» «Я не в курсе, госпожа. После найма все дела с наемниками переходят в ваше видение. Я это и сама знаю. Черт! Уведите девчонку в студию, готовьте к эфиру. Я быстро. Я отведу, госпожа. Тут же вызвался пятый. Хорошо, текст уже там, согласилась первая. Четвертый. Проследите и помогите пятому в случае чего. Третье, На вас общий контроль ситуации. Если что, задействуйте протокол «Великан». Вас поняла, откликнулась третья. Но... «Никаких «но!»» — отрезала первая и выскочила из комнаты. Четвертый наблюдал, как пятый отстегивает девчонку от стула, как соединяет вместе и вновь застегивает наручники на ее тощих запястьях. «Идем!» — приказал четвертый и вышел за дверь. Девчонка и пятый последовали за ним. Им предстояло спуститься в подвал, где располагались студии. Оттуда велись интервью и репортажи о заседании палаты. В самом зале были только камеры. Сердце эфира всегда располагалось в подвале. «Идем по лестнице в конце коридора», — предложил пятый. «Зачем?» — удивился четвертый. «Ты же не хочешь, чтобы ее видели на парадной лестнице в таком виде?» «Логично», — чуть подумав, согласился четвертый, и они отправились в противоположный от парадного входа конец коридора. Спускаясь с третьего на второй этаж... Пятый вдруг запнулся и потряс головой. Четвертый притормозил. Девчонка прошла два шага вперед, но он тут же отдернул ее за цепочку наручников. «Стой! Пятый, что случилось?» «Как мы здесь оказались?» — промямлил пятый. «Что вообще происходит?» «Это ты мне скажи!» Четвертый подошел к пятому вплотную. Тот стоял и с полным непониманием разглядывал свою ладонь. Девчонка дернулась, но четвертый удержал ее. Взглянул на то, что рассматривал его товарищ. Кривым почерком пятого на ладони была сделана надпись «Соглашайся, выведу тебя, он ждет». Они оба одновременно посмотрели на девушку. Та улыбалась им опухшими губами. В глазах был блеск, который еще в комнате разглядел четвертый, но не понял, что он означал. Сейчас понимание пришло к нему. Это был блеск близкой мести. По лицам пробежала непонятная тень какого-то странного оттенка, словно за окнами взошло сиреневое солнце. Оба мужчины одновременно повернули голову и посмотрели в застекленный проем, выходящий с лестничной площадки на улицу. Что-то огромное, ветвящееся и яркое было совсем рядом».